и он еще станет защитником. Ты видел Капличного, а Шестернева, а Альшанского? И это крупные люди. Это не какие там... Он неопределенно крутил в воздухе руками. Защитник нужен вес, чтобы крепко стоять на ногах. На ногах Сурен стоял хорошо. Обвести его было действительно довольно сложно. Только Колупаев мог корпусом оттереть Сурена, да и тот на скорости. Но на скорости... Это на скорости. А не на скорости, они начали глупо толкаться. Судья, штрафной, орал Сурен, я тебе дал штрафной жир трес, свирепел Клупаев. Мы встречали с Суреном рано, в самое солнце пек, чтобы тренироваться. Сначала тренировали удар, потом Сурен бил, а я принимал на грудь, потом Сурен накидывал, а я бил с лета, потом Сурен отдавал пяткой, а я бил с разворота. Железная ржавая дверь трансформаторы с нарисованным на ней красным черепом и страшными словами "Опасно для жизни" сотрясалась от суреновых ударов и слабо вздыхал от моих. Грохот стоял дикий, перед глазами плыли круги, солнце пекло наши головы, вся рубашка у Сурена была мокрая от пота, а мама покупала ему рубашки исключительно нежных цветов. Нежно голубая Суренова рубашка от жары страшно темнела превращалась в темно-синюю предгрозовую, но Сурен же не обращал на это никакого внимания. — Лёва! — кричал он. — Но я же тебе говорил, возьми мяч под себя, а потом бей, не выбрасывай ноги вперед, ты делаешь одну и ту же ошибку. Смотреть на нас, наверное, было весело. Толстенький неуклюжий Сурен махал руками и кричал на весь двор. Но мы встречались рано, в самый солнцепек, когда Дур еще спал, Над нами неком было смеяться. Вся страсть армянской огненной души, как вулкан, выплескивалась на меня. Я словно цепенел, поглощенный этой лавой, тем страшным потоком чувств. По ночам мне стало сниться футбольное поле. Изумрудное и яркое, белые-белые ворота, и клупа, и фроли судьи. Почему-то он постоянно подставлял мне подножки. — Фелупаев, ты же судья, задыхаясь от праведного гнева! — кричал ему во сне. — А пошел ты! — равнодушно отвечал он и показывал красную карточку. Но это было не главное. Главным был стадион. Стадион ревел, стадион выбрасывал флаги, стадион, который был разорваться от счастья и воли, которые есть только в этой игре. Я посыпался по утрам и мечтал о футбольном поле, но никакого поля вокруг не было и в помине. Хотя ворота в некоторых дворах стояли, в общем, все опресни, все дворы были отравлены футболом. Кое-где играли на земле, кое-где на траве. Ворота были самоделки, деревянные, из ржавых труб, из ящиков, из проволоки, скрученной втрое Ворота висели на деревьях, или были двумя врытыми в землю столбами, но нигде не было настоящего стадиона. Везде мастерство повышалось в условиях страшной скучности, толкотни и пыли глотань Почти взявшие за руки, толкаясь плечами и сиротливая озираясь, мы с Суреном искали настоящий стадион, ходили по всей пресне. Малыши четырех-пяти лет отрабатывали удар у всяческих стен и заборов. Отцы семейств учили сыновей забивать пенальти. Старики свистели в судейские свистки и разнимали дерущихся в клубах пыль. Здоровые мужики в майках и тренировочных штанах носились на пустырях, страшно ругаясь. Но нигде не было стадион. «Должен быть какой-то выход», — говорил Сурен. «Выхода не может не быть». Во время наших доморощенных тренировок Сурен разговаривал сам с собой по-армянски. «Что ты говоришь?» — спрашивал я его. «Я говорю, что ты никогда не станешь футболистом, сверкая глазами!» — кричал Сурен. «Давай поиграем!» — говорил я. «Давай!» — неуверенно соглашался он. Мы ставили по два кирпича, отмеряли между ними по восемь мелких шагов и бросали мяч вверх. После того, как он в третий раз стукнется об землю, можно начинать играть». Я подхватывал мяч и уходил в угол к бровке или к своим воротам. Сделать это было несложно. Рыча и сверкая белками глаз, уран медно двигался на меня. Через час мы уж почти не видели друг друга от пота, заливавшего лицо. Мы снимали с себя все...